Часть 2, глава 4. Бунт Алисы Солнце сверкало так, будто пыталось прожечь мне веки. Я заворочилась в ворохе подушек и покрывал, пытаясь зарыться поглубже, спрятаться от всепроникающего света. Но тут же подумала. «Какого черта? У тебя только один день! Вставай, Алиса!» Тебя ждут великие дела. И отверзла очи. Из кровати я видела только небо, безбрежную голубизну, едва тронутую полупрозрачными облачками. В самой середине залитого голубым экрана торчало непонятное сооружение, высокое, черное против солнца, то ли пожарная каланча, то ли какой недострой. Скорее же на террасу. Я окинула взглядом принадлежавший мне пейзаж и обалдела. Гора уходила вниз неспешно, не круто, и прямо подо мной был бассейн. Большой, пятидесятиметровый бассейн олимпийского формата. Та хреновина, что пробудила мое любопытство, оказалась вышкой на дальнем конце этого самого бассейна. высоченная высоченной, метров 10 или 12 с тремя площадками для прыжков в воду. Только никакой воды в чаше бассейна не было, ни капли. Это был мертвый, заброшенный уже давно, не первый год, бассейн. Вон тумбочки для ныряния бросли кустами, а из кафельного повыщербленного пола местами торчат деревца с меня ростом. «Вот это да!» а на сайте про эту заброшку ничего сказано не было. Ай-яй-яй!» Бригита во мне сразу возмутилась и уже потянулась к телефону высказать свое недовольство хозяйке. «Это ж предупреждать надо, что вид будет хоть и в сторону океана, но вы его не увидите, зато будете любоваться развалинами неисторического прошлого». Но Алиса тормознула ее. «Да брось ты! Прикольно же!» Пошли, позырим, чего там? Часто ты по брошенным бассейнам ползаешь. Я натянула свои суперские джинсы с ирисами и ядерно-розовую майку, бейсболку, тенниски и, главные очки и отчалила в свою первую экспедицию. Я оползала и офотографировала его весь. Я спускалась вниз в душевые и раздевалки, на заднице сползла в чашу, а потом сбил коты на четвереньках по полукруглому спуску на глубину. Для давней заброшки здесь было на удивление чисто. Да, борта были расписаны картинками, пловцами в ластах, рыбами, спрутами и нечитаемыми руноподобными граффити. На дне валялись выпавшие откуда-то кирпичи, покоцанная плитка, древесный мусор, но никаких битых бутылок, банок из-под пива и, извиняюсь, следов человеческой жизнедеятельности. Культурная такая заброшка, но очень грустная. Как-то на просторах Ютуба попался мне документально-фантастический фильм «Сколько-то там лет после людей». Вот человечества уже нет, и всякая хурда человечья родимые пятна цивилизации – Дома, машины, корабли потихоньку разрушаются сами собой. Природа неспешно съедает их, облизнет, откусит, распробует и заглотит. Вот здесь как раз так. Кусты и деревья постепенно ломают и пожирают этот бассейн. Лягушатник, где когда-то плескалась малышня, собрал лужу дождевой воды. В ней едва шевеля хвостами, Плавают тоны среди тонких волосин водоросли. Какие-то мелкие птички возмущенно чирикают на меня и заросли, что частой сетью заплели каменные скамейки. Не нарушай наш покой, прочь, твое время стекло. Я залезла в будку возле вышки. Наверное, тут был пост спасателя, наблюдавшего за порядком через низкое длинное окошко. Начал накрапывать маленький дождичек. Я сидела в будке, передо мной свисала с вышки и едва покачивалась какая-то веревка. Я была последним человеком на земле. Человечество закончилось. Сзади захрохотало, завыло. Нет, человечество пока не закончилось. С другой стороны, под горой была взлетно посадочная полоса местного аэропорта по ней с ревом несся там взлет боинг жизнь продолжалась я пролезла через дыру в сетчатом заборе и по тропинке под сводами чернолесья двинула вниз к шоссе здорово будет завтра показать этот бассейн энди он мог бы вставить его в какой нибудь рассказ например устроить тут тайную передачу чего нибудь кому нибудь или плохие парни собрались в этом уединенном месте на сходку, или запрятать тут какую нибудь штуку, сворованную золотую статуэтку от или еще что, или усея дно живописно раскинувшимися трупами лсиеновых врагов, которых тот покрошил из пулемета, залегший на верхней площадке вышки или вот Вертолет плохих парней врезался в эту вышку и, пылая, рухнул на замусоренное дно моего бассейна. Ну, как-то так. Я почувствовала, что уже отношусь к этим развалинам как к своей собственности и где-то даже горжусь таким приобретением. Шоссе ленты разматывалось под ногами. Насвистывал свой вечный шлягер ветер, вжикали мимо машины. Внизу, под зарушим колючками алоэ обрывом, по зеленому хребту океана скользил катерок, утыканный, как дикообраз, иглами высокими удочками. Впереди разворачивалась написанная сочной гуашью картина. Набережная, берег из серой крупной гальки, далее, среди зелени, желтой треугольной крепости, еще дальше маяк на краю пирса, песчаный рыжий пляж и стоянка яхт и белорозовые домики на склон на гор, обрамлявших бухту. Все это я уже насмотрела в интернете. Все это было мне знакомо. Я возвращалась к старому приятелю, с которым давно не виделась. Ну, правда, я так чувствовала. Самолет Энди уже вылетел. Ура! Осталось ждать совсем недолго. День был славный. Я обошла весь городок, Зашла в обе церкви, Заглянула в лавки И в два больших супермаркета. Зачем в таком маленьком городе Два таких громадных магазина? Или это воплощение принципа Свободной конкуренции? Я сделала кучу фоток И несколько послала Энди. Он их лайкнул. Я посидела на камнях, Сунув ноги в воду, Побросала камешки, стараясь сделать как можно больше блинчиков. Пила кофе в марине, слушая, как стонет, жалуются на судьбу запаркованной там кораблике. Поболтала семейная пара из Бона, рассказала им пару исторических анекдотов об острове. Кажется, они приняли меня за местную. Пообедала в малюсеньком баре на три столика. Заказала блюдо дня и получила огромную тарелку место рыбой эшпадой и кучи разнообразного гарнира. И рис, и картошка, и батат, и еще какая-то пимпинелла. Бог его знает, что за зверь, но вкусно. И за всю эту красоту заплатила четыре с половиной евро. Да еще за один хозяин налил мне бокал прекрасного белого вина, холодного и слегка пузыристого. Нагулявшись в усмерть и стоптав свои ноженьки по пояс, свой последний кофе я уселась пить на площади возле маленькой старой церкви. Это была какая-то безымянная забегаловка. Внутри было всего два столика, остальные вынесены на тротуар. Вокруг многолюдно. Я сидела со своим эспрессо и смотрела, как толпа мужиков-пенсионеров играет в лото. Один за складным столиком по толстым свитом из десятка стволом деревом выкриковал что-то монотонно, а остальные закрывали монетками и камешками цифры на своих карточках. Только один лысый дедок не играл с ними. Он сидел с краешка и читал газету. Рядом на столе лежала целая стопка газет и стояла крохотная, прямо-таки детская бутылочка пива. Накрываю стол на террасе. Энди приедет, а у меня, пожалуйста. Молодое белое вино ведерки со льдом. В хозяйстве нашлось и оно. Местный мягкий сыр, ананас и прекрасная желтая слива. Крупная и сладкая. Всего по 80 центов за кило в местной фруктовой лавке. У нас таких цен не бывает. Еще ветчина, хлеб, мед и варенье волосы ангела. Я могла не купить банку с таким названием. Ясень-пень не могла. Купила. И посредине стола, в высоком прозрачном стакане, красный цветок алоэ, сорванный у дороги. Затеребонькал мобильник. Энди, странно, он не может мне звонить, он в самолете. Может, забыл телефон дома, и его матушка собирается мне об этом сказать? Алло ригита милая прости у меня не получается приехать никак что случилось в груди заворочилась холодная жаба страха заскребла с клизкими лапками понимаешь у мамы после операции разболелась нога мне надо прикладывать ей лед к пальцу и мазать он еще что то говорил но у меня вроде как слух испортился звуки слышу а смысл не доходит. Он сидит возле матушкиного мизинца. В одной руке у него пузырь со льдом, в другой банка вонючей мази. Паня Тереза едва слышно стонет, стойко перенося страдания и одновременно делая себе маникюр. «Чертова курица!» «Да, Энди, я понимаю. Ничего страшного, мямлю». Да, — Да-да, конечно, конечно, я прекрасно отдохну, не беспокойся. — Пока, милая, целую тебя. С мамашей своей целуйся. Ой, я быстро нажала отбой. Черт, черт, Алиса вынесла, ее день еще не закончился. Что он подумает? Перезвонить, извиниться, и что сказать? Это не я? Да ну совсем, и Энди и мать его, Терезу, обойдутся и в черный список предателя не достанут. Так, поужинать, прекрасное белое вино, сыр и сливы — отлично, и вид на мой мертвый бассейн. Нам хорошо вместе. А потом в городок. Я видела афишку на урну приклеенную. Сегодня дискотека — В загородке возле музея сахарного тростника. Будут выступать братья Пимента или Сауза, не помню, неважно, мне туда. Оттопыримся по полной, девочке. городок я спускалась пешком по тропе, галсами бегущей по склону. Нет, не по склону, по отвесу горы вдоль толстой зеленой трубы. Я ее трубу сначала, тропинку потом, еще днем приметила, Но тогда подниматься там не стало, уже тяжко было, по шоссе кругом прошла. Зато теперь нам черт не брат, вниз, не вверх. Включила фонарик на мобильнике и поскакала. Дискотека мне не особо понравилась, унылая какая-то. Хотелось звона и треска, чтоб с света в темноте, лучи в перекрест. Музыка настолько громкая, что ни говорить, ни думать невозможно. Толпа народу не протиснуться, как в метро в час пик. Пару раз я бывала на таких в Берлине. От мощного навязчивого ритма вибрирует все вокруг. Танцпол, стакан коктейля в руке, сама начинаешь вибрировать, и в голове ни одной мысли. Только умца-умца в такт с грохотом музыки. А здесь было совсем не то. Нет, музыка орала как положено, братья старались вовсю. В полном мраке два-три луча сиреневого цвета метались по открытой площадке, на которой поплясывали человек семь. С одного краю стояла куча столиков, и там все, абсолютно все места были заняты. Здесь, по-моему, был весь город. И отнюдь не только молодежь. Вон, утрешнее игравшие в лото-мужички, я уже узнаю многих, сейчас они со своими тетками, все пьют кофеек или пиво из малюсеньких пузырьков, не затрудняя стаканами. Переговариваются, то есть перекрикиваются через столы, отчаянно жестикулируя, будто ругаются. Вот так собрались все вместе, расселись чинно за столами, и давай. Радостно лается. В самом неосвещенном углу площадки стойка, явно сколоченная на один вечер. Неструганные доски обтянуты строительной зеленой сеткой, сверху пришпилены афишки братьев «Менезиш», Во, Менезиш», а вовсе не пимента или как там еще. За стойкой